Глава ч е т в е р т Икару хотелось есть так сильно, что казалось, будто за двоих, за того себя, который внутри, и за другого, который вроде бы тоже он, только снаружи и синий. Впрочем, если бы не сложности, связанные со скафандром непосредственно, Икар оставил его упаковочную капсулу в квартире брата за несколько сотен домов отсюда, да еще и коробку оставил, хорошую полиморфную. Ситуация была бы вполне исправима и во многом выглядела бы даже захватывающей. Сначала на него набросился убийца Дрон, затем на выстрел и спыхи, словно металлическая стружка к магниту, потянулась к нему вся окрестная полиция. Убийца перепутал его с братом. Сомнений тут никаких, они близнецы, их все путают. Но знал ли брат, что к нему домой явится убийца? Может быть, он специально попросил Икара помочь, чтобы избежать его визита. Решил подставить? Нет, такого быть не могло. Тогда, может быть, Ивана самого следует предупредить. Впрочем, наверняка он уже знает о случившемся. Дом его, наверное, уже обо всем сообщил. Осмотрев синие руки, Икар выругался. Впрочем, если бы не это, ему не удалось бы так лихо уйти от полицейских дронов. Только благодаря скафандру он смог оторваться от погони, забравшись в один из юрких сверхскоростных транспортов. Необитаемые и крепкие грузовые дроны испытывают перегрузки, несовместимые с живым организмом пятого уровня. Икар, как и все люди, был как раз пятого. Другое дело, если организм находится под защитой внешнего биопериметра специального назначения. До выхода на работу оставался час. Надо было как-то выбраться из скафандра, снять его как-то или деактивировать, чтобы тот снялся сам. Но Икар не имел ни малейшего представления о том, как это делается. Подсказки самого скафандра также отсутствовали. В таком виде, конечно же, работать было немыслимо, ведь работа его на две трети заключалась в том, чтобы выглядеть человеком, и лишь на треть, чтобы им являться. Что же будет, если он предстанет перед Сантьяго столь неподобающим образом? Вдобавок к этому страшно хотелось есть, именно страшно, потому что необходимые скафандру питательные вещества содержались в довольно экзотических продуктах. Их то и дело рисовала перед ним его внутреннее чужое воображение, и эти продукты нельзя было добыть прямо сейчас, а надо было куда-то тащиться за ними, куда-то далеко. Очень далеко. И к ужасу Икара неотвратимость этого похода одолевала его сознание все сильней. Скафандр надо было срочно снимать. Вот только как? Икар обратился за советом к населявшим его новым ощущениям, среди которых уже как-то нашелся тот полезный навык переключения скафандра в режим биологической симуляции носителя, что спас ему жизнь. И там внутри. Могло быть еще что-нибудь, например что-нибудь такое, что запускало бы процедуру отделения скафандра от тела носителя. Икар решительно погрузился в себя. Со стороны могло показаться, что в его кривой нелепой квартирке поместили чучело какого-то синего монстра с огромными мощными конечностями, сильной челюстью, металлизированным биодинамическим панцирем и небольшим, но весьма самостоятельным хвостом. Этот, впрочем, был втянут в панцирь и активности не проявлял. Чувства подсказывали Икару, что хвост спит. Проверив несколько случайных вариантов, Икар решил, наконец, обратиться к документации. Он уже раздувался, покрываясь шипами, отращивал плавники и крылья маломерные для сред с плотной атмосферой и малой гравитацией, присоски, черпали, закрывали и даже огромные усы. Чем-то напоминавшие мимические жгутики э м п о д о в Ничто из этого не снимало сам с к а ф а н д р А вот когда он созрел для чтения скучной инструкции, неожиданно выяснилось, что она была доступна лишь в информационном поле капсулы, в которой с к а ф а н д р содержался, а здесь, со стороны публичного информационного пространства, ее просто не видно. Капсула слишком далеко. С в е р е е я от злости Икар полез в о б щ е е инфополе. и достаточно быстро нашел в нем чью-то самодельную пользовательскую инструкцию, как снимать Леосиауанский б и о с к а ф а н д р третьей категории интеграции. Инструкция относилась к обычному бытовому скафандру общего применения. Скафандр был, конечно, другой, намного проще, и уровень интеграции на пару пунктов ниже. Но и к а р у отчаянно хотелось верить, что принципы, заложенные в управлении родственных изделий, одного и того же производителя окажутся схожими. Времени искать другие не оставалось. Он лег на кривой пол, устроился так, чтобы нигде ничего не давило, и по совету инструкции начал отчаянно тужиться. Утверждалось, что сперва в о з н и к н у т в и д е н и я шикарного ночного неба, сплошь усеянного мерцающими звездами самых разных цветов и размеров. Затем Часть из этих звезд начнет двигаться, раздуваться и лопаться, напоминая салют на день Великого ф л е к у т л а н и я Затем кожу начнет покалывать и пощипывать, и общие болевые ощущения у с и л я т с я Примечание, однако, предостерегало: учтите, в надетом состоянии скафандр блокирует нервные окончания, позволяя мозгу носителя сконцентрироваться на управлении. Без этой блокировки в первые три секунды после неправильной процедуры снятия носитель умирает от болевого шока с вероятностью 79 и 45 п р о ц е н т И вот теперь дрожащим в сознании Икара голосом сообщала инструкция: если тело начало яростно щипать, значит вы тужитесь правильно. И скафандр стягивается. Будет больно и очень больно, но это нормально. Надо перетерпеть. Боль кратковременная, и после снятия скафандра быстро проходит. Икару было больно и очень больно, все по инструкции. Тело жгло, перед глазами рассыпались черные искры, но он терпел, чувствуя, как скафандр начинает отцепляться от его тела и разума. Мерцало такое ощущение, как будто процедура снятия идет не совсем штатно. Икар успел подумать, что запустил, наверное, какую-то устаревшую процедуру. какой-то старый метод или метод базового класса, лежавший в основе более свежей функции, написанной уже с учетом всех настоящих особенностей именно этой модели скафандра. Эти мысли добавляли страданий. И все же к р и в о к о с о но его тело очищалось от синей бронированной кожи производства Леосиао. Наконец скафандр был снят и лежал теперь в одном из углублений пола. Свернувшись в дрожащий серо-синий комочек, когда боль отступила, и тут инструкция тоже не подвела, Икар поднялся на ноги и начал искать одежду. До отправки на работу оставалось совсем немного. Из всего подходящего он надел то, что оказалось ближе. Кожа переливалась красными пятнами, словно сигнальный заряд, и ему казалось, будто одежда прилипла. сдавил его плечи, ребра, мышцы и печет, горит, жжет и обжигает везде, кроме области между лопатками, где как будто не было никакой чувствительности вообще, словно этот участок его поверхности принадлежал не ему. Он п о д е р г а л рубашку к спине, словно что-то прилипло где-то между лопатками. куда человеку сложнее всего дотянуться руками. Икар однако и з о г н у л с я и нащупал ту самую часть скафандра, что жила отдельной жизнью — хвост. В голове мелькнуло зловещее подозрение, что инструкция по снятию скафандра мог составить далеко не гуманоид. Икар в з в ы л не от боли, а от накопившегося груза неожиданно свалившихся на него проблем. И этот нарост на спине. явился последней каплей, тем самым байтом, по причине которого в памяти не сохраняется весь файл. Время шло дальше. Икар метался по квартире в поисках не то ножа, не то ложки, чтобы отковырнуть прилипший к спине кусок биопериметра специального назначения. Затем, устав от собственной растерянности и в очередной раз взглянув на часы, он решил плюнуть на все и просто пойти на работу. И это решение, принятое на краю головокружительной паники, неожиданно его успокоило, словно ничего страшного и не произошло, словно все кругом обычно, как и раньше. Сейчас он полетит на работу, как делал это много-много раз прежде, а все проблемы они далеко и как будто ему не принадлежат. Брату может быть или получателю посылки, да хоть тому же скафандру, лишившемуся какой-то своей части. Кому угодно, но точно не ему, не Икару. Икар сейчас отправится на работу, а когда вернется, снова наступит его привычная нормальная жизнь. Да что там, она наступит прямо сейчас, когда он вызовет себе такси ускоренным образом, потому что следует поторопиться, очень важно попасть на работу вовремя. С чем угодно, а с этим шутить нельзя. Глубоко вздохнув, он прикрыл глаза и, выдохнув, осмотрелся. Все произнесла в голос его душа, и сразу все пошло как по маслу: такси, одежда, сборы, причал, вылет и магистраль, полет по скоростному эшелону в приоритетном потоке, выход из Гронша, пересечение фабричной области, всегда в о с х и щ а в ш е й Икара масштабностью своей машинной возни, в которой, как сказал однажды Иван, куется э м п о д с к о е самолюбие, затем область периферийных домов, настолько огромная. Что такси пролетало ее на максимальной скорости, и это все равно занимало большую часть пути. И, наконец, торможение у ворот первого пункта контроля. Рой мельтешащих вокруг дронов становился здесь таким плотным, что у Икара начинали болеть глаза, и он затемнял визор. Эмподы очень любили порядок. Вся окружавшая их реальность была плотно покрыта всевозможными очень точными правилами. которые они постоянно уточняли, разбивая на подправила и под подправила и под под подправила, под -под -под дробя и усложняя формулировки и инкапсулируя одно в другое так, чтобы разобраться во всем этом не могло уже ни одно живое существо, включая самих эмподов. Поэтому всем у них заправлял специальный распределенный разум, созданный для решения самой сложной бытовой задачи — предусмотреть все. Хотя решение ее, как п р е д с т а в л я л о с и Кару, лежало скорее в философской области и выходило далеко за пределы возможностей даже самого фантастического искусственного интеллекта, и м п о д ы однако ничуть не стеснялись ставить себе подобные невозможные задачи. Вероятно, именно поэтому они так прочно доминировали в системе, считая ее всю своим собственным огромным хозяйством. Они владели и управляли всеми ресурсами системы, и только они могли справиться с той задачей, из-за которой система стала тем, чем стала последним пристанищем выживших. И это была, по мнению Икара, задача именно того запредельного уровня невозможности, какой эмподы так любили осваивать, сваливая всю самую сложную работу на придуманный ими невероятный б л и с т а т е л ь н ы й распределенный разум. Тот самый, что производит все эти правила, концентрация которых на границе административной области достигает максимального значения. В такси и Кара подплыло к первому проверочному шлюзу. Авторизация. На Икара опять обрушилась тревога. А что, если перед тем, как он начал убегать от полиции, внутри транспортного дрона он не отключил в скафандре режим симуляции биометрики носителя? Достаточно ли он об этом подумал, чтобы симуляция отключилась сама? Он постарался вспомнить свои ощущения во время того полета, но ничего не всплывало из памяти, кроме болезненных, удушающих перегрузок, которые бы его убили, не будь на нем тот злополучный биопериметр специального назначения. На визоре зажглась отметка об успешной авторизации. Такси продолжало ползти в один из тысяч тестовых шлюзов. черневших неровными отверстиями на грязно-сером склоне большого проверочного барьера. У Икара и прежде замирало сердце при виде этой огромной дырявой стены при переборе в уме списка тестов, которые ему предстояло пройти. А что, если какой-то из них обновился или содержит ошибку, или он не пройдет этот тест и его не пропустят в закрытую область, он не явится к нужному времени на работу, его уволят? И дальше ему виделась мрачная картина деградации карьеры до какого-нибудь младшего помощника заместителя смотрителя вспомогательных батарей при питомнике редкоземельных и исчезающих видов, с последующей неминуемой депортацией на разбитую и остывающую Энджи, да не просто так, а со всеми остановками в пути, лишение дохода, квартир, доступа сначала на верхние, а затем и на средние и ш е л о н ы И так до самого дна. И сейчас этот страх провала тестов усилился многократно. Его подстёгивал голод, и Икар вдруг осознал, что во всей этой суете, в т о р о п я х он забыл самое главное — поесть. В желудке з а е р з а л а н е п р и я т н а я р е с ь Голова закружилась, он откинулся в кресле и закрыл глаза. И в черноте сомкнутых век празднично переливаясь жёлтыми, пожиравшими друг друга разводами. Заползали, з а в е р т е л и с ь и закружились рыжие, красные, белые пятна. Так, надо расслабиться, это снизит расход энергии. Отстоять как-то это рабочее время, и тогда уже поесть. Ничего, я толстенький, переживу, проговорил Икар. Тесты пошли. Список пройденных пополнился несколькими положительными отметками и пополнялся до тех пор, пока не дошел до раздела биологического соответствия. Неприятный, незнакомый звук заставил Икара разлепить глаза, не п р о й д е на т р е т ь я часть биологического теста. В голове все запрыгло. а Третья часть. Что п е р в а я вторая, третья? Что это? Глаза его забегали по визору. Соответствие внутренней среды организма, отсутствие опасных паразитов. Черт! вырвалось у него. Как он мог забыть? Тест перешел в режим диагностирования проблемы, и это уже говорило о том, что сейчас его точно не пропустят. Теперь, напоследок, прежде чем развернуть и отправить его прочь и подальше от административной области, проводившая тест м а ш и н а предпримет попытку диагностирования причины сбоя. На визоре Икара возникло его собственное обнаженное тело в формате трехмерной проекции, туманно белого цвета. Принятого у имподов для обозначения безопасности. Тело повернулось спиной, и на нем выступили очертания того, о чем Икар и так знал, но представлял себе немного иначе. Паразит был отмечен цветом опасности – синим. Тело на экране повернулось и сделалось прозрачным, демонстрируя Икару нити, тянувшиеся от синего сгустка внутрь тела. Они шли сквозь спину и заканчивались в затылочной части черепа. Затем тело слегка отдалилось, и Икар прочитал диагноз, по сути приговор: инородное тело пятой опасности. Затем шла краткая расшифровка, достаточно длинная запись, из которой Икар смог выхватить своим непослушным, опьяневшим взглядом лишь несколько убийственных слов: боевое назначение, биомодуль. Использование запрещено. Наказание предусматривает автоматическое обращение в полицию, немедленная депортация.